Глава 5. На реку Большой поток. Наши путники прибыли ранней весной. Могучая река даже в Межень достигала здесь трехверстной ширины, а теперь разлилась на необозримые пространства. Острова были покрыты водой, и только щетки затопленного леса обозначали их границы. Кое-где еще плыли одинокие льдины, Иной раз такие огромные, что, казалось, на каждой из них смело могли бы разместиться деревни три-четыре с пашнями и лугами. На матерых берегах лежали высокие торосы выброшенного льда, отливавшего на солнце цветами радуги. Картина была привольна, дика, величественна. Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, С другой сливалась с синей далью горизонта. Вечерами ходили вдали туманы, А утренней зарей тянулись седые низкие облака. Когда вставало солнце, Всегда зачинался легкий ветерок, И рябь реки загоралась. Ни деревень, ни сел. Впрочем, вдалеке виднелась церковь. Это село Почуйское, Откуда поедут в неведомый край Прохор с Ибрагимом Оглы. Прохор сделал визит по чуйскому священнику. Тот сидел в кухне, пил водку и закусывал солеными груздями. — А ты не осуждай. — Мало ли чего, — встретил он гостя. — Мы здесь все пьем понемножку. Скука, брат. Да и для пищеварения хорошо. И пищу мы принимаем с утра до ночи. «Сторона наша северная, сам видишь. А ты кто?» Прохор назвал себя. а так-так. То есть тунгусов грабить надумали с отцом? Дело. Пьешь? Нет. А будешь. По роже вижу, что будешь. Примечательная рожа у тебя, молодец. Орленок. И нос, как у орла, и глаза». Батюшка выпил, пожевал грибок. Прок из тебя большой будет. Ты не Прохор, а Прок. Так я тебя и поминать у престола буду, ежели ты сотенки пожертвуешь. — Эх, господи! — вздохнул кто-то в темном углу. — Прок, что бараний Рок! Оборот сделал, да барану в глаз! Прохор оглянулся. У печки конопатый мужик лет сорока пяти, плечистый, лысый, вяжет чулки. — Это Павел, — пояснил батюшка, слепорожденный, прорицает иногда. — А что, раб Божий Павел, разве чуешь? — Чует сердце. Начало хорошее, середка кипучая. — А кончик, ой-ой! — слепец перекрестился и вздохнул. А ты выйдешь к конца, слепой дурак! крикнул Ибрагим. Шарлатан! Борода волочить надо за такой слова! Чего ребенка мутишь? Эх, Господи, татарин, что ли, это? Поднял незрячие глаза раб Божий. Батюшка усмехнулся, шепнул Прохору. Прохиндей, не верь, дурачка ломает. И громко. «А вот скоро пожалуют сюда с плавучей ярмаркой купцы!» «С плавучей?» — переспросил Прохор. «Интересно!» Через два дня на закате солнца Прохор встречал эту ярмарку. Вдали забелели оснащенные парусами баржи. Течение и попутный ветер быстро несли их к селу. Белыми лебедями, выставив выпуклые груди парусов, они плыли друг за другом. «Сорок штук! Ибрагим, красиво!» — залюбовался Прохор. Вскоре ярмарка открылась, выкинули флаги, распахнули двери плавучих магазинов, зачалось оторжище. Все село высыпало на берег. Выезжали из тайги с огромными караванами оленей якуты и тунгусы, По вольному простору реки со всех сторон скользили лодки. Надо торопиться окрестным селом и улусом. Через три дня ярмарка двинется дальше за сотни верст. С ранней весны до поздней осени плывет она на дальний север, заезжает в каждое богатое село и, наконец, останавливается в Якутске. Там все распродается, баржи бросаются на произвол судьбы — И обогатившиеся торговцы возвращаются домой. Вечером прохор Громов обошел всю плавучую ярмарку и остановился у самого нарядного магазина. От берега борт к борту счалены три боржи. На каждой дощатый в виде дачных домов надстройки разноцветные по карнизу фонари и вывеска, торговый дом.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 «Вот бы встать за прилавок да поиграть аршинчиком! «Раздайсь! Эй ты, деревня!» Вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом. Прощарда, орда! прет! Здорово, купцы!» Он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат попадью. «Почем — Почем? — выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату. — Семь с полтиной, проходи, не безобразь, — сухо сказал приказчик. — Дрянь! Дай высчий сорт! Рублев на двадцать! — Прохрипел оборванец. — Да поскорейча! Знаешь, кто я таков? — Я Иван Пятаков! Куплю и выкуплю! У меня вот здесь, — он хлопнул по карману, — два фунта золотой крупы. А тут вот самородок по боле твоей нюхалки. Чуешь? Сам мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непочатый кусок бархату. — Пожалте, выше нет. Специально для графьев. — Угу, хорош. Зажав ноздрю, сморкнулся приискатель. — А лучше нет? Ворс слаб. — Ну ладно. — Сколько, ежели на пару а ануч? — На пару ануч? — захлопал глазами приказчик. — То есть портянок? — Аршина по два! — крикнул сам и благодушно засопел. — Это уж ты по два носи. Дай по четыре. либо для ровного счета по пяти. Когда все было сделано, он швырнул броском две сотенные бумажки, сел на пол — дерда, и стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы, напялил черки-бахилы, притопнул — «Прочь, деревня! Иван Пятаков желает в кабак путешествовать!»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 Прямо тысячники, — сказал сам мягким масляным тенарком, — а к утру до креста все спустит. Смешной народ! До самой ночи гудела ярмарка, но купец Груздев затворил магазин рано. — Почин слава те Христу добер, надо б отдохнуть. Ну-ка, чайку нам до закусочки, с гостеньком-то! Скомандовал он и взял Прохора за руку. Пойдем, молодчик, дорогой, ко мне в берлогу. Знакомы будем. Так, стало быть, по коммерческой части? Ризонт. Полный ризонт, говорю, потому купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой, да создобной корочкой. Ну и богу тоже от него полный почет и уважение. Из мануфактурного отдела они через скломянковые, расшитые кумачом драпировки прошли во вторую баржу — бакалею и галантерею. Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов. «Я сам-то не люблю в жестянках, для тебя это, а я больше уважаю живность. Купиша сетра, к пудика на два на три, да вспоришь, ан там икры и фунтиков по боли десятка!» Подсолишь да с лучком. Да ежели под коньячок. Ну, черт тебя дери! Захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики. Эх, Прохор Петрович! Хорошо, молжить на белом свете. Вот я старик, а тысячу лет бы прожил. Вот тебе, Христос! Нравится мне все это. «Работа, труд, а когда можно гуливание? Ух ты, но!» «Мы еще с вами встретимся, вместе еще поработаем». «О-о-о! А Какой тебе годик, молодец хороший?» «Восемнадцать». «О-о-о! Я думал, года двадцать два. Видный парень, ничего». «А капиталы у тядьки есть?» «Тядька тут ни при чем». «Я сам буду миллионщиком!» И глаза Прохора заиграли мальчишеским задором. Купец засмеялся ласково. Живые черные глазки его потонули в седых бровях и розовых щеках. Он хлопнул Прохора по плечу, сказал, «Пойдем, парень, хлебнем чайку. Поди, девчонки-то заглядываются на тебя». «Ничего, ничего!» Хе -хе До полночи вразумлял его Иннокентий Филатович. как надо плыть неведомой рекой, что надо высматривать, с кем сводить знакомства. Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце. Тут была и походная кровать с заячьим одеялом и три с лампадкой образа, возле которых висела гитара. Старик курил папиросы третий сорт, трезвон — прикладывался к коньячку, крестился на иконы, лез целоваться к Прохору и под конец всплакнул. — Ну и молочага ж ты, сукин сын Прошка! Вот тебе, Христос, женю! Девка есть у меня на примете, сватом буду. Запиши, город Крайск, Яков Назарыч Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль-миндаль нам тьфу, а есть у него дочка, Ниночка, понял? Так и пиши, ядрить твою в кочерышки Весело возвращался Прохор домой. Вдоль берега костры горели, у костровка пошились, варили оленину, лежали, пели песни, охмелевшие тунгусы в ярких цветных своих, шитых бисером костюмах, меховых чекульманах». Черный, волосатый, с заплетенными косичками, Пылало пламя, огнились красные повязки на черных головах, Звучал гортанный говор. Небо было синее, звездное. Месяц заключился в круг. Большой поток шумел, Искрились под лунным светом проплывавшие остатки льдов. Через три дня ярмарка двинулась на Панизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце потесями-веслами баржи Груздева. «Только бы на стрежень выбиться!» — весело покрикивал старик. «А там подхватит!» Дул сильный встречный ветер. Он мешал сплаву. Баржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны в носовой части баржи принялись спускать в реку водяные паруса. Прохор, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгибня реки, с жаром засучив рукава, работал. Ему в диковинку были и эти водяные паруса, и уносившиеся в вольную даль расписные плавучие строения. — Нажми! Нажми, молодчики! Приударь! Хопля! Рабочие, колесом выпитив грудь и откинув зады, пружин набили по воде длинными гребями. — Держи нос на стрежень! Сваливай! Сваливай! Звонко неслось над широкой водной гладью. «Ха -ха -ха, смешно! — посмеивался Прохор, помогая рабочим. — В воде? А паруса? Как же они действуют? — На палубе лежала двухсоженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стаймя, одно ребро укрепили впритык к борту, другое расчалили верев, затянутая брезентом, к камекносу и корме. С другого борта, как раз против этой рамы, поставили вторую. Баржа стала походить на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками. «Очень даже просто!» Та переча пойдет!» — пояснил бородач рабочий и засопел. Прохор догадался сам. Встречный ветер норовил остановить баржу, а попутное течение с силой било в водяные паруса и противодействие ветру перло баржу по волнам. «Баржи любо-весело!» Звенит, хохочет бубенцами, Что подвешены к высоким мачтовым флюгаркам, Увенчанным изображением святого Николая. Поскрипывают греби, Гудят канаты воздушных парусов, Друг за другом несутся баржи в холодный край. Разгульный ветер встречу, встречу, Оструев паруса — «Несутся гости!» «Хорошо, черт, забирай!» — встряхнул плечами Прохор, его взгляд окидывал с любовью даль. «О, благодать! Гляди, зыбь-то от солнышка каким серебром пошла! Ну, братцы, подходи, подходи! С отвалом!» — кричал хозяин, и тряс соблазнительно блестевшей четвертью вина. Пили, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек. — Ну, и Иннокентий Филатыч, мне пора уж, — сказал Прохор. Старик поцеловал его в губы. — Плыви со Христом, а про Ниночку попомни. — Эй, лодку! —